Несмотря на конец лета и хорошие прогнозы синоптиков, день свадьбы выдаётся на редкость пасмурным и дождливым. Так как торжество мы планировали в ускоренные сроки, заранее решили не бронировать номер в отеле для утренних сборов. Вова заедет за нами с Мией сам. Приглашённый визажист приходит вовремя и 3 часа колдует над моим образом невесты. Натягиваю платье. Я намеренно выбрала его вполне обыкновенным, Белый шёлк, плавные линии и отличный крой. Добавляю нитку жемчуга на шею и любимые серьёжки с бриллиантами, подарок отца. Попутно пытаюсь нарядить дочь в воздушное белое платье. Вова приезжает тоже своевременно. Вообще, я всегда считала, что день свадьбы это день, когда все и всё не успевают, торопятся и суетятся. У меня же выходит по-другому. Я собрана, даже слишком. Всё идёт по плану. Ты прекрасна. Заворожённо произносит Вова, когда я несколько раз верчусь перед ним, размахивая букетом. Ласково поправляю и без того идеально лежащий лацкан его чёрного смокинга. Пока в голове не укладывается, что этот мужчина всего через пару часов станет моим мужем. Невероятно. Ты тоже очень красивая принцесса. Вова делает комплимент Ми, которая сегодня в отличном праздничном настроении. Затем испускаемся к машине. Дочке помогаю пристегнуться в автокресле, сама же располагаюсь рядом с Вовой на переднем пассажирском сиденье. Ему кто-то звонит, и он выходит из машины, чтобы ответить. Это примерно пятый такой звонок за неделю, и, по правде говоря, начинает меня беспокоить. Слежу за тем, как жених разводит руками и что-то активно объясняет. Его лицо чуть краснеет. Кто там? спрашиваю, когда он наконец-то закончит беседовать и возвращается. Да и ерунда. Не бери в голову. Машет рукой и выруливает с парковки. По мере приближения к отделению ЗАГСа, взволнованность множится примерно так же, как усиливается моросящий дождь за окнами автомобиля. Мия активно щебечет, глядя по сторонам, а я слегка зависаю в собственных мыслях. Иногда бездействие красноречивее действий. Я 2 дня размышляла над этой фразой и пришла к выводу, что Руслан просто струсил. Или я чрезчур другая. Для меня бездействие смерти подобно. Пока гоняют тягостные мысли, мы оказываемся на главном проспекте города, который в субботу днём практически пустой. Нервно поглядывая в зеркало заднего вида, Вова прибавляет скорость и чуть накидывает уровень громкости в стереосистеме. Чёрт. Шипит, оборачиваясь, Что там? Пытаешь что-то разглядеть за стеной из мелкого дождя. Всё хорошо, котёнок, бормочет он, и продолжает прибавлять скорость. Зай, тебе не кажется, что мы слишком быстро едем? Спрашиваю и вижу, потому что в этот момент наш автомобиль проезжает светофор на красный. Вова, повышая голос, ты с ума сошёл? Ты чуть нас не убил! Вместо ответа Вова пристально смотрит в зеркало и в очередной раз выражается: Слева обгоняет чёрный седан, который, поравнявшись, начинает вилять в максимальной близости от нас. Чёрт, чёрт, чёрт, ругается Вова. Паника внутри груди, стремительно набирает обороты, закручивая опасную воронку. Оборачиваясь и проверяя целостность ремня, к которому пристёгнута дочь. Вова, ты их знаешь? спрашиваю истерично. Нет, отзывается он, пытаясь уйти от удара. На скользкой дороге машину слегка заносит в сторону тротуара. Колёса довольно ощутимо стукуются о бордюр, и автомобиль начинает кружить прямо на пустом проспекте. Всё это время, как в замедленной съёмке хлопаю ртом, пытаясь выдавить хотя бы звук. После остановки, такой резкой, что я довольно ощутимо ударяюсь правой рукой о боковую пластмассовую стойку рядом с окном, несмотря на льющийся сверху дождь, выскакиваю из машины и открываю заднюю дверь. Миша, Кира вонoglyзает по сторонам. А на лбу, у самого виска на моих глазах вырастает огромная шишка. Твою мать. Руки трясутся, когда я извлекаю её тело из кресла и всю, всю, всю ощупываю, постоянно целую. Что-нибудь болит, маленькая моя? Головка болит, признаётся дочь и начинает рыдать у меня на плече. Я вызвал скорую, подбегает Вова и участливо проводит ладонью по щеке Миуши. Кто это был? Шипнул на него, не обращая внимания на зевак, собравшихся рядом. Ты знаешь этих людей? Нет, виновато мотает головой Вова. Шок окончательно застилает разум, потому что в голове всплывает фраза, обранённая Русланом позавчера. Мне не всё равно. Но что я должен сделать? Подстроить несчастный случай? Нет. Нет и нет. Он не мог настолько подвергнуть опасности жизнь Мии, если только Алиф окончательно не выжил из ума.